Больше таких вопросов она ему не задавала. На осмотр только основных, ключевых подразделений комплекса у них ушло шесть дней. Элизабет чувствовала себя полностью разбитой, голова у нее шла кругом, а ведь она ознакомилась всего с одним из заводов Роффа. А по белу свету таких заводов было разбросано десятки, а то и сотни.